«Вы скучный человек, Альфред. Вы никогда не знали своего места и никогда не знали, кому необходимо служить. Такие, как вы, никогда не знают, с кем нужно оставаться. Вы!» Дзилет с ужасом на физиономии поднялся с сиденья. «Лицо его исказилось!» Европеец выстрелил. Звук выстрела мягко отразился внутренностью салона. Джилет сполз назад, и его тело скрючилось на полу у дверцы. Его глаза совы еще больше округлились после смерти. «Я не думаю, что вы будете его оплакивать», — сказал европеец. «Нет, не буду», — согласился монах. «Этот Борн теперь на той стороне, и вы знаете это». Кейн переметнулся и тишины больше не будет. Змея из головы Медузы решила разрушить собственный дом. Или, возможно, он был подкуплен. Это тоже возможный вариант, не правда ли? Карлос покупает многих. Вот, например, этот. У ваших ног один из них. Вы ничего от меня не узнаете. И даже не пытайтесь. Нам не надо ничего больше выяснять. Теперь... Мы знаем все. Дельта, Карлос, Кейн. Но имена теперь уже не имеют никакого значения. Они никогда реально не существовали. Остается последний шаг. Устранить человека-монаха, который принимает решение. Это вы. После этого Борн в ловушке. С ним все покончено. У нас есть и другие, кто может принимать решение. Он может добраться до них. Если он это сделает, они прикончат его, как только он появится. Нет ничего более презренного, чем предатель. И этому будут все доказательства. Собственно, необходимо доказать только одно, что Борн — ваш человек. Старик нахмурился. Он был испуган, но боялся он не за свою жизнь, а за что-то бесконечно необходимое. Вы потеряли всякий рассудок. Таких доказательств нет. Это изъян в вашей системе и в ваших рассуждениях. Это ваш изъян. Карлос предусмотрел все. Его щупальцы проникли в самые тайные источники. Ваш человек был из медузы. Кто-то, кто жил и исчез. Вы выбрали человека по имени Борн, потому что обстоятельства его исчезновения стерлись из памяти. Исчезли из всех существующих архивов, или, по крайней мере, вы надеялись на это. Но вы не учли, что Ханой имел собственные архивы на людей, входящих в «Медузу». И эти архивы еще существуют. 25 марта 1968 года Джейсон Борн был убит офицером американской спецслужбы в джунглях в местечке под названием Там-Квуан. Монах подался вперед, выражая свой молчаливый протест. Европеец выстрелил. Дверь особняка открылась. Оттуда вышел представитель Белого дома, сопровождаемый яхтсменом. Шофёр, притаившийся в тени лестницы, знал, что через три секунды после этого могут включиться сигналы тревоги. Так приятно было видеть вас здесь, произнёс яхтсмен, пожимая руку гостя. Благодарю вас за приятный вечер, сэр. Это были его последние слова. Шофёр произвёл два выстрела. Оба упали в проёме двери. Шофёр быстро вбежал по лестнице, мгновенно втащил оба трупа внутрь и перерезал провода сигнализации. После этого он уже смог открыть дверь пошире, давая сигнал напарнику, что тот может входить. Европеец за несколько секунд преодолел лестницу и оказался в холле. Они замерли, прислушиваясь и вглядываясь в глубину коридора. Человек в униформе. Двинулся к лестнице, ведущей к двери, отделанной красным деревом, и в тот же момент раздался выстрел. Он был произведен из мощного оружия без глушителя. Шофёр схватился за плечо. «Лови ее!» — закричал он, падая вслед за выпавшим из его руки пистолетом. Европеец взглянул вверх. Шофёр держался за плечо. Его одежда пропиталась кровью, а пистолет валялся на ступенях. В открывшейся в глубине коридора двери появился майор Веб с пачкой бумаг в руке. Европеец два раза нажал на спуск, и бумаги разлетелись во все стороны, падая на валяющегося майора. Человек в темном плаще подошел к шоферу. Немного выше, привалившись к перилам, лежала седовласая женщина. Она была мертва. — Как ты себя чувствуешь? Ты можешь передвигаться? — спросил у шофера европейца. Тот кивнул. Она раздробила мне половину плеча. «Но двигаться я смогу. Ты должен», — приказал широкоплечий европеец, как старший по положению, расстегивая свой плащ. «Ладно, одевай мой плащ. Я хочу, чтобы монах оказался здесь. Быстро!» «О, Боже мой! Карлос хочет, чтобы монах тоже был здесь!» Раненый с трудом поднялся, надел плащ и проделал свой путь к машине. Европеец придерживал дверь, наблюдая за шофёром, чтобы быть уверенным в состоянии ли тот справится со своей сложной задачей. Он должен был справиться. Шофёр перетащил труп Дэвида Эбботта в сабняк, и оба приступили к последнему этапу операции. Все участники этой ужасной сцены были размещены. В комнате в максимально естественных позах, которые говорили о том, что драма разыгралась внезапно.